Глава 48. Лили проснулась на рассвете. Ее мысли метались вокруг того, что случилось за последние 24 часа. Трагическое и прекрасное. Ее первая мысль была об Эдварде. Если бы только она могла поверить, что он в сознании. Что жив. Что может видеть бледное сияние рассвета, окрасившего небо. Ее сердце жаждало этого. Страдало по определенности. Но война умела душить такие надежды. Она повернулась к Робби, который лежал на спине и крепко спал. Одна его рука лежала на лбу. Она смотрела на его лицо. Такое дорогое, такое знакомое. Он словно всегда, а не несколько последних часов принадлежал ей. Как было бы прекрасно и дальше быть рядом с ним, проверить на прочность установленное между ними перемирие и обещания, которые они дали друг другу. Но она до конца дня должна вернуться в лагерь, а с учетом того, как часто поезда теперь выбивались из расписания, Ей нужно будет уехать до полудня, чтобы не опоздать. Она не стала сразу же будить его, а на цыпочках пробралась в ванную. Набрала полную ванну горячей воды, погрузилась в нее по шею и лежала так, пока вода не остыла, а кожа на пальцах не сморщилась и стала похожа на скорлупу грецкого ореха. Ей не хотелось сразу же надевать форму, поэтому она облачилась в ночную рубашку и тот самый халат, который надевала вчера вечером, после чего вернулась в спальню и откинула шторы сокон, впуская внутрь слабое зимнее солнце. Робби шевельнулся, вытянулся и почти мгновенно проснулся. У нее не возникло ни малейших сомнений в том, что такую способность он приобрел в полевом лазарете. «Доброе утро, Лили. Ты давно проснулась?» «Около часа. Приняла горячую, просто с кипятком, в ванну. Теперь нам надо заказать завтрак, а потом мне нужно в путь. Я тебя провожу на вокзал». «Я рада. Так позвонить в сервис? Ты чего хочешь?» «Кофе. Даже в голову не приходит чего бы еще». Кофе, огромные чашки, кафе-оле, а вместе с ним корзиночку круассанов и па-мозамонт им принесли через несколько минут. Кафе-оле, в переводе с французского кофе с молоком. Па-азамонт, булочки с миндалем. А потом, когда подошло время, Лили удалилась в свою спальню, чтобы одеться и собрать вещи. Еще день назад форма была для нее второй кожей, а сегодня тяжело лежала на ее плечах. Грубая шерсть и неприглядный покрой превратились в гнетущее бремя но теперь форма стала хотя бы чистой. Когда она вернулась в гостиную, Робби уже оделся и, как всегда, выглядел невероятно красивым в своей форме и шинели. «Ты не хочешь, чтобы я вернулся с тобой?» — спросил он. «Если кто-то обратит на это внимание, я просто скажу, что встретил тебя в поезде. Это не будет такой уж откровенной ложью». «Нет», — возразила она, — «ты заслужил каждую минуту своего отпуска. Я хочу, чтобы ты остался и насладился всем самым лучшим, что может дать Риц. И сегодня ты должен лечь рано, чтобы выспаться. Обещаешь? Обещаю. Мне будет не хватать тебя. А мне тебя. Так идем?» Они не стали вызывать такси, а пошли тем путем, которым пришла вчера Лили. Они шли под руку почти молча, готовя себя к минуте расставания. Улицы были тихи и пустынны, но даже если бы по ним шли толпы народа, она их не заметила бы. Она видела только его. Она купила билет, спросила, с какой платформы отойдет поезд. Они теперь даже не пытались соблюдать правила приличия. Робби обнял ее за плечи, наклонил голову, чтобы поцеловать в макушку. Раздался свисток, на платформу вышел строй солдат. Пришло время отправления. Лили подняла лицо к его лицу, закрыла глаза, когда почувствовала его руки, гладившие ее волосы, прикосновение его губ. Она обхватила его руками, страстно обняла. Потом подняла свой саквояж и сделала шаг назад. До завтра. Да. Лили, я нет времени. Мы поговорим, когда ты вернешься. Найдем способ. Дорога заняла почти 10 часов, потому что она опоздала на первую пересадку в амьене, а потом ей пришлось ждать в Сен-томере, пока ремонтировали подвергшийся арт участок дороги. Констанс и остальные уже лежали в кроватях, когда она вернулась, но стоило ей приоткрыть входной клапан, как зажегся фонарь. На плиту поставили чайник, и подруги приступили к допросу. «Где ты остановилась?» — спросила Констанс. «В отеле недалеко от вокзала. Она не то чтобы соврала. Риц был отелем и находился неподалеку от Гардио И что случилось, когда он тебя увидел? Что он сказал? Мое появление не доставило ему удовольствия. Совсем не доставило. Но когда я рассказала, что случилось с Эдвардом, он стал вести себя вполне по-человечески. Очень вежливо». «И ты рассказала ему и ушла?» — не отставала от нее Констанс. «Не совсем. Я ему рассказала, мы долго разговаривали и согласились. Я думаю, он согласился, что не должны враждовать. Потом пошли пообедать». «Мне нравится твой рассказ», — сказала Бриджит. Лили не отваживалась посмотреть на нее, потому что правдивый рассказ о том, что случилось после обеда, явно был написан на ее лице. Поэтому она расстегнула форменный китель, аккуратно положила его на край кровати. Мы главным образом говорили об Эдварде, а в остальном, в общем-то, и рассказывать нечего. Она с трудом подавила зевок. «Вы не возражаете, если мы договорим завтра? Дорога назад заняла столько времени?» «Конечно», — мягко ответила Констанс. К тому же сержант Барнс сказал, что следующие несколько дней будут тяжелыми. Он это по своим костям чувствует, как старуха с ревматизмом. Так что лучше нам выспаться, пока есть возможность. Они проснулись меньше, чем через пять часов. Их поднял звук артиллерийской стрельбы. Недалекий ритмичный рев, давно ставший знакомым, но совершенно не стройный грохот, который был лишь немногим более пугающим, чем зловещая тишина, с которой он перемежался. Робби опоздал с возвращением. Он появился в лагере только после полуночи следующего дня. Железнодорожные пути близ сент явно снова разбомбили. И не только там. Вся железная дорога была повреждена, и ему пришлось сделать несколько пересадок, прежде чем он оказался неподалеку от Мервиля. Все это ей рассказала медсестра Фергюсон, когда они стояли рядом в столовой палатке однажды утром, потому что сам Робби, как только появился в лагере, исчез в операционной и с тех пор практически не выходил оттуда. В течение следующего месяца Лили видела его лишь мельком, обычно когда он приседал у носилок в приемной палатке, сортируя раненых. Париж скоро стал далеким воспоминанием, полузабытым сном, полным света и радости. В другой жизни, в другом мире. Она знала, что Робби проводит в операционной по 20 часов. Если он и спал, то не больше часа-двух ложился на кушетку, которую старшая сестра поставила рядом со столом врачей в госпитальной палатке. Поспав, он поднимался и возвращался к работе. Лили же почти все время проводила в дороге на перевязочный пункт и обратно. Когда обстрелы к концу марта стали интенсивнее, они начали эвакуировать раненых в 33-й полевой лазарет в Сен-Венане. Следующие две недели прошли как сплошной изнурительный кошмар. Железнодорожные пути поблизости были разрушены обстрелами и не подлежали восстановлению, а потому раненых приходилось эвакуировать санитарными машинами. Если Лили когда-либо прежде считала себя измученной до смерти, то теперь она знала, что тогда ошибалась. Теперь она знала, что такое настоящее изнеможение. Встать с рассветом, отправиться в рейс в сен винане обратно, в сен винане обратно пяти- или десятиминутный минутный перерыв на обед, а потом снова рейсы, рейсы, рейсы, пока она чуть не засыпала за рулем Генриетты. Когда-нибудь, когда эта война закончится, когда враг будет разбит, а на фронте перестанут убивать, и у нее появится возможность поспать больше двух часов без перерыва, она позволит себе подумать о Париже, о Робби, обо всем, что их ждет, когда война кончится. А пока ее глаза горели, ее мозг требовал сна, и она позволяла себе одну единственную мысль. «Веди машину».